Глава пятая. Светло-печальные летние ночи. А где же Гест? Уже семь дней прошло с тех пор, как мальчик пропал. Столько же дней молчал Лауси, и ему не спалось. Как такое могло случиться? Мальчишка просто испарился. Даже собака Юнона не заметила, куда он делся. В море? Неужели? Ну, к берегу пока еще ничего не прибивало. Французский бот тогда уже ушел, норвежский пароходик тоже. Они поднимались на оба судна, он и Хафстейн, хрипоправитель, но ничего не нашли и ничего не услышали. Как же мог такой шалун, такой пухляж вдруг взять и пропасть с глаз солнца и семнадцати человек? Какое колдовство унесло его с великолепной новой сцены причала? Может, его поглотило солнце, и он с чавкающим звуком исчез в луче? Светлыми вечерами Лауси сидел перед своим домом, навидавший виды скамеечки, на которой обычно точили косы, и не сводил глаз с косы, причала, которому отроду была всего неделя, проклятого причала, где полным-полно шурупов и четырехдюймовых гвоздей. Ему казалось, что именно на этом причале лежит главная ответственность за его внезапное исчезновение. И как же он скучал по мальчику. Не только из-за того, что Гест был сыном его друга Эйлева, и, соответственно, его совесть была отягощена, Это же последний отпрыск рода из перстовой хижины. А потому что при возвращении мальчика в Сигерфьорд старик весь ожил. Наконец в его доме появились жизнь, надежда и будущее, быстрый ум, собеседник. Все беседы с тещей он уже давно исчерпал, тем более что старуха перестала разговаривать, а с женой он довольствовался просьбами. Женщины под 60 мало что могут рассказать, а работник Йоунас сбежал из этих мест, Посадив пару лисьих глазок в ту неподатливую почву, которую представляла собой его дочь Снеоу Лейк. На этой неделе, когда его вызвали в Перстовый по плотницкому заказу, Лауси почувствовал, что ему не хочется домой, на хутор, лишившийся мальчика, и он остался ночевать, хотя до дому ему было всего час пути. Воспряяся, он отправился мокрым, росным утром, повесив голову и то и дело спрашивал собаку Юнону, где гест «Куда мальчик мог запропаститься?» А сейчас силы покинули его. Он сидел перед домом, словно громом пораженный, и молил самого небесного дьявола вернуть мальчишку. Тогда он пересмотрит свое отношение к нему, только бы он предъявил ему светлую головушку на склоне или две ноги на берегу. Его солнце поглотило. Он представил себе мальчика, весящего 40 килограммов, высоко на полке, в солнечном луче, да в дальнем углу кладовой солнца, купающегося в роскоши и свете, уписывающем золото и лучи. Это светлое видение — знак того, что Геста призвали прочь? Или это символ жизни? Жизни, лучше, чем та, какую мог предложить ему он? Лауси, поэт до мозга костей, даже потерял способность читать в собственном уме. И все же он неожиданно и нехотя начал слагать эпитафию. А «Этот гость, он не ушел» хотя сказал «прощай». Так прошло это лето, со светло-печальными ночами, и одинокий энциклопедист вечер за вечером молчал перед своим домом, окидывая взглядом горный склон и фьорд в надежде, что сын Эйлева восстанет из пучины и белоночными шагами взойдет вверх по горе. К нему. К ним. Порой натыкался на внучку, которая спрашивала, «Дедушка, а что ты все время сидишь?» «Сижу, и все». А тебе спать не пора, голубь моя.